Два. Джефферсон Уинтер эхом прокатилась по ангару. Я установил источник звука и увидел огромного лысого чернокожего парня, стоявшего у лестницы частного самолета Гольфстрим G пятьсот пятьдесят. На просторах ангара самолет казался игрушкой, но все равно стоявший рядом с ним парень казался гигантом, как будто вдруг нарушились естественные пропорции. Ступая по балкам, я пошел к самолету. Приблизившись, я убедился, что парень не правда двухметровый великан, состоящий из ста тридцати килограммов мышц. Мой рост метра семьдесят пять, так что он был выше на целых двадцать пять сантиметров. От его огромных стоп во все стороны расходились перекрывающие друг друга тени, и он стоял прямо посередине этого темного круга. На груди его чёрной униформы была блестящая золотая звезда, на обоих плечах — нашивки Дейтонского управления полицией. Форма выглядела совершенно новой. Он был ещё моложе, чем я думал. Ему было около двадцати, лицо было ещё по-детски открытым, честным и вызывающим доверие. Сомневаюсь, что таким оно останется надолго. Работа в полиции выматывает всех без исключения. Кого-то раньше, кого-то позже. Со временем чернота, с которой приходится иметь дело, неизбежно проникает внутрь человека. Происхождение самолета тоже вызывало любопытство. Такой самолет и даже не один может себе позволить ФБР, но у ФБР есть годовой бюджет в восемь миллиардов долларов. Я был совершенно уверен, что отделение полиции в Дейтоне никак не могло похвастаться миллиардным бюджетом. Вряд ли в их распоряжении было больше десяти миллионов в год, а значит, большая их часть уходит на текущие расходы, и денег на такие излишества, как Гольфстрим, оставаться никак не может. Внешний вид самолета ни о чем не говорил. Фюзеляж был белый, и кроме номера никаких опознавательных знаков на нем не было. Это было довольно странно. Владельцы частных самолетов обычно стараются любыми способами прорекламировать себя. продемонстрировать свои богатства и статус, вывесить свой флаг на самой высокой мачте. А ведь эта конкретная мачта набирает высоту в 15 тысяч метров. Частный самолет люди покупают не для того, чтобы добираться из точки А в точку Б, а чтобы выставить на показ свои достижения. И президент США перемещается на личном Боинге 747, а не эконом-классом по той же причине. И как бы не хотелось его пиар-советникам, чтобы все думали иначе, личный самолет с практичностью ничего общего не имеет. Великан старался держаться спокойно. Было видно, что он явно напряжен, и то и дело оглядывается в поисках снайперов. Что делать с руками, он тоже не знал. То ли пожать мне руку, то ли взять мою сумку. В конце концов, мне пришлось принять решение за него — Я поставил сумку на пол и протянул ему руку. Покалебавшись, он пожал ее, утопив мою ладонь в своей. В то же время рукопожатие у него оказалось с на удивление мягким. Неплохой у вас самолет, кивнул я на Гольфстрим. Если бы, зарыкатал он опять своим резонирующим и каким-то утробным медвежьим басом. Из-за молодости у него пока не было авторитета, но со временем эта проблема решится. На униформе никаких знаков отличия я не увидел, а значит, он находился в самом низу полицейской иерархии. Это явно было временно, потому что глаза были умные. Он был огромным, да, но совершенно точно не глупым. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Тейлор». «И все? Просто Тейлор по фамилии?» «Просто Тейлор», — кивнув, подтвердил он. «Похоже, ты сильно стесняешься своего имени», — усмехнулся я. «Лучше скажи сейчас, я все равно его узнаю». «Не узнаете», — сказал он, усмехнувшись в ответ. Откуда ни возьмись, появился работник аэропорта и погрузил мою сумку в багажный отсек. В сумке помещалось все, что мне требовалось в течение дня. После смертной казни отца я стал вести кочевой образ жизни, ездить по миру... И ловить маньяков в Париже, Сиднее, Лос-Анджелесе и Лондоне, Йоханнесбурге и Буенос-Айресе. Зло о границ не уважает. Путешествую я всегда налегке. Дома мне служат люксы в отелях, и меня это полностью устраивает. Есть люксы получше, есть похоже, но я не сильно придирчив в этом плане. Даже самые обычные люкс всегда лучше дешевые комнаты в мотеле. ко их на мою долю пришлось более, чем достаточно. У меня есть дом в Вирджинии, откуда мне в свое время было удобно добираться до работы в Квантико. Уже много лет я не был в тех краях и никакого желания возвращаться туда у меня нет. Вместе с тем я никак не могу решиться продать этот дом. Я уверен, что любой психиатр приведет с десяток причин, почему я его до сих пор не продал, и наверняка окажется прав. Но к психиатрам я не хожу. Я был лучшим криминалистом в ФБР, самым молодым сотрудником отдела поведенческого анализа. Я носил костюм агента, начищенные до блеска ботинки и работал от заката до рассвета на безликого хозяина, которого с каждым днем я уважал все меньше и меньше. Казнь отца стала переломным моментом. Буквально через несколько дней после того. Как в тюрьме штата Калифорния ему пустили по вене смертельный коктейль из химикатов, я уволился из ФБР. И каждый раз, когда я вспоминаю отца, перед глазами у меня возникает именно момент казни. Он умирал шесть минут и двадцать три секунды. Большую часть этого времени он был без сознания. В отличие от Сэмми Галлое, он отделался легко, даже слишком легко. Я видел все документы по его делу, фотографии жертв. До того, как его поймали, отец успел убить пятнадцать женщин. Он похищал их, вез в бескрайние орегонские леса, отпускал и охотился на них с мощной винтовкой и приборами ночного видения. Подстрелив жертву, он бросал ее, не удосуживаясь даже вырыть могилу. Оставаясь на земле, тела исчезали моментально. Их съедали животные и насекомые. Удивительно, насколько быстро может изуродовать природа мать, насколько беспощадная она может быть. По моему мнению, не нужно было вкалывать отцу пентабарбитал. Тогда он умер бы от тудушьей в полном сознании, а не во сне. И даже в этом случае это было бы слишком легкое наказание за его убийство, но это было бы хоть что-то. Мэрион, предположил я. Твои родители наверняка были фанатами Джона Уэйна. Даже рядом не стояла. Чак. Тейлор засмеялся, жестом после вас пропустил меня перед собой, и мы поднялись на борт. Бортпроводница, встретившая нас на входе в салон, была чуть за пятьдесят. У нее были черные волосы, окрашенные, чтобы скрыть седино, и туфли без каблуков. Ее взяли на работу не потому, что она обладала эффектной внешностью. а за деловые качества. Я одобряю этот подход. Всему своё время. Иногда важна внешность, а иногда эффективность. Когда речь идёт о бортпроводниках, я всегда голосую за профессионализм. Перелёты и так достаточно утомительны, чтобы усугублять неудобства чьей-то некомпетентностью. Интерьер салона был сдержанным и строгим, чем напомнил мне один из самолётов ФБР. В нем не было никаких излишеств, присущих рок-звездам или Голливуду, никакой Мишурой. В хвостовой части стоял стол из орехового дерева в окружении четырех черных кожаных кресел. Я устроился в кресле у окна и положил на стол лэптоп. Тейлор сложился вдвое, сел у прохода в кресло напротив и вытянул ноги насколько это было возможно. Самолет начал движение и он взялся за ремень безопасности. Зачем, сказал я. В частном самолете можно не пристегиваться. А если будем падать? Если будем падать, мы умрем. Ремень не поможет. Думаешь, когда двадцать пять тонн металла ударяются о землю на скорости восемьсот километров в час, тебя спасет эта тканая ленточка? Тейлор бросил на меня недоверчивый взгляд. Он прищурился, поднял брови и посмотрел на меня так, как будто у меня вторая голова выросла. Я же к этому уже привык. Хочешь узнать, почему нас на самом деле заставляют пристегиваться во время взлета и посадки? Мне обязательно это услышать. Наверное, нет, но я все равно скажу. Все дело в управлении толпой. В чрезвычайной ситуации никому не нужно, чтобы триста человек в истерике бегали по проходу. То же самое и с кислородными масками. Они накачивают тебя чистым кислородом. Делаешь вдох, чувствуешь эйфорию. Ты предпочел бы последние минуты жизни провести в ужасе или с ощущением, что сейчас протянешь руку и дотронешься до Бога? Тейлор снова посмотрел на меня. Через минуту мы подъехали к началу взлетной полосы и остановились. Мотор взревел, и мы рванули, как камень из рогатки. Гольфстрим взлетел моментально, затратив на разгон маленькую толику того расстояния, которые требуются пассажирскому лайнеру. Шасси убрались, и мы стали понемногу набирать высоту под комфортным углом в двадцать градусов. Пилот явно знал свое дело. взлет прошел как по учебнику гражданской авиации, без эмоций, без резких движений и не выносимо скошно. Тем временем за стеклом иллюминатора Чарлстон превращался в игрушечный городок, а Карл Тиндл Пополнил мою ментальную коллекцию злодеев, которых я поймал за свою жизнь. Он был не самым отъявленным из всех, но и далеко не ангелом. Ему нравились студентки, и как только он добивался своего, он душил их пластиковым пакетом и кожаным ремнем. К моменту, когда я подключился к расследованию, на его счету было уже восемь жертв. Вычислить Карла было несложно. Это заняло у меня один день. Проблемой стала его поимка. В Южной Каролине есть много запущенных мест, много вариантов для укрытия. В конце концов мы отыскали его в заброшенном домике у побережья. Когда он понял, что окружён, сдался без особого сопротивления. В отличие от моего отца Карлу не придётся ждать результатов рассмотрения множества апелляций на смертный приговор. Карл маленький и слабый человек, такой живой мертвец. Он вряд ли доживёт до конца года. Вероятнее всего его не станет уже до конца этой недели. Он либо покончит с собой, либо его зарежут. Тюремное правосудие жестоко, сурово и намного более действенно, чем судебное. И когда нужны дела, я знаю, на какое правосудие можно рассчитывать.